Том восьмой. Эпиграф. Перевод с латыни. Это не отступление его, а само произведение. Плиний младший. Книга пятое. Письмо шестое. Глава первая. Но полегонечку. Ибо на этих веселых равнинах, где в настоящую минуту всякая плоть устремилась с флейтами, скрипками и плясками на сбор винограда,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 блуждавший в поисках за своим Диего. Если ты не придешь и не возьмешь меня за руку, в какое произведение обещает все это вылиться? Давайте, однако, начнем. Глава вторая. В любви так же, как в рогоношении. Ну, вот я собираюсь начать новую книгу, а на уме у меня давно уже одна вещь, которой я хочу поделиться с читателями. И если не поделюсь сейчас, то, может быть, в моей жизни больше не представится случая это сделать, тогда как мое сравнение можно будет развить в любой час дня. Минуточку задержавшись, я начну совершенно всерьез. К -к -к -к. Вещь вот какая. Я убежден, что из всех различных способов начинать книгу, которые ныне в употреблении в литературном мире, мой способ наилучший.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 надеюсь они и поправились после насморка кашля трипера зубной боли лихорадки задержки мочи и шиаа злокачественных опухолей и болезней глаз вот чертов лекарь выпустить столько крови дать такое мерзкое слабительное и все эти рвотные припарки пластыри декокты, клестиры мушки и зачем столько гранов каламели? санта мария святая мария итальянский такую дозу опиума да ведь он едва не отравил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 малого физиономии слабых, стирая в порошок их ребра, расквашивая им носы и даже иногда меняя форму и лицо природы. «На вашем месте, Евгений», — сказал Йорик, — «я бы пил больше воды». «И я на вашем месте, Йорик», — отвечал Евгению, — «делал бы то же самое». Это показывает, что оба они читали Лангрина. Что до меня, то я решил никогда в жизни не читать никаких книг, кроме моих собственных. Глава 6. Я бы желал, чтобы дядя Тоби пил только воду. Тогда было бы ясно, почему вдова Водмен, едва только увидев его, почувствовала, что что-то в ней шевельнулось в его пользу. Что-то. Что-то. Что-то что может быть большее, чем дружба, меньшее, чем любовь. Что-то. Все равно «что». Все равно «где».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 Я не помню такого случая из литературной своей практики, когда я так затруднялся бы свести концы с концами и подогнать главу, которую я писал, к следующей за ней главе. Как вот сейчас. Можно подумать, будто мне нравится создавать себе затруднения подобного рода единственное для того, чтобы изобретать новые способы из них вывертываться. «Неосмотрительный ты человек». Разве мало тебе забот и печали, которые без того обступают тебя со всех сторон как писателя и человека? Разве их мало тебе, Трестрам, что ты непременно хочешь еще больше запутаться? Разве недовольно тебе того, что ты кругом в долгах, что десять вазов твоего пятого и шестого тома до сих пор еще до сих пор еще не распроданы, и что ты истощил почти все свое остроумие, придумывая, как их сбыть с рук?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 Миссис Водмин бросилась в кресло, закинула левую ногу на правую, образовав таким способом опору для своего локтя, оперлась щекой на ладонь, наклонилась вперед и размышляла до полуночи, подвергнув вопрос обоюдостороннему обсуждению. На второй вечер она подошла к своему бюро и, приказав Бригитте принести и поставить на стол две непочатые свечи, вынула свой брачный договор и благоговенно его перечитала,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 Она вышибла булавку из пальцев Бригитты, и висевший на ней этикет упал. Упал и разбился в дребезги. Из всего этого ясно было, что вдова Водмин влюбилась в дядю Тоби. Глава десятая Голова дяди Тоби была занята в то время другими вещами, так что только после разрушения Дюнкерка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 Разница здесь в самой природе вещей. И позвольте мне сказать вам, господа, громадная разница. Глава одиннадцатая. Итак, вдова Водмин любила дядю Тоби, а дядя Тоби не любил вдовы Водмин. Стало быть, вдове Водмин ничего не оставалось, как продолжать любить дядю Тоби или оставить его в покое.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 «Будь она проклята, — говорю я, — и посылаю ее в Татарию, из Татарии на огненную землю и так далее, к самому дьяволу. Словом, нет такого уголка в преисподней, куда бы я не загнал свою богиню. Но так как сердце у меня нежное и чувства в такую пору приливают и отливают по десяти раз в минуту, то я мигом вывожу ее оттуда, но я всегда впадаю в крайности и поэтому помещаю ее в самом центре Млечного Пути»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 «О, Дженни! Джени, отвечаю я, перейдя таким образом к главе двенадцатой. Глава двенадцатая. «Не прикоснусь к ним ни за что на свете», – сказал я. «Господи, как распалил я свое воображение этой метафоры!» Глава тринадцатая. Отсюда ясно.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 она самая ёрническая же гуще занозистая наи сказать нечего к апризная из всех человеческих страстей В то же самое время она самая м алавероятная н адаедливая о путывающая п с уматошная р аспотешная Хотя в скобках замечу, аре должно стоять перед с. Короче говоря, природу ее лучше всего схватил мой отец, сказав однажды дяде Тоби в заключении длинного рассуждения на эту тему. «Вы не в состоянии связать о ней двух мыслей, братец Тоби, без гипполага!» «Это что такое?» – воскликнул дядя Тоби. «Телега впереди коня», – отвечал отец что же ему делать в таком положении воскликнул дядя тоби ничего другого отвечал отец как только впрячься в нее или оставить ее в покое между тем вдова водмин как я вам уже сказал не пожелала сделать ни то ни другое она держалась однако наготове в полном боевом вооружении выжидая событий глава 14 Парки, несомненно предвидевшие всю эту любовную историю вдовы Водмен и дяди Тоби, протянули с самого сотворения материи и движения, притом с большей учтивостью, чем им это свойственно. Бывает обыкновенно в делах такого рода. Такую цепь причин и действий тесно между собой связаны, что едва ли у дяди Тоби была возможность поселиться в каком-нибудь другом доме,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 Миссис Водмен решила зажечь дядю Тоби не с одного какого-нибудь конца, а по возможности с обеих концов сразу, как жжет свою свечу расточитель. Если бы даже миссис Водмен семь лет подряд шарила с помощью бригиты по всем свалкам военного снаряжения, как пехотного, так и кавалерийского, от большого венецианского арсенала до лондонского Тауэра, она бы не нашла там ни одного щита или мантилета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 Первой заботой дяди Тоби было иметь на внутренней стене своей будки по левую руку от себя план этого города, приколотый сверху двумя или тремя булавками, снизу же ничем не прикрепленный, чтобы в случае надобности удобнее было подносить его к глазам и тому подобное. Таким образом, решившись предпринять атаку, миссис Водмин подходила к двери караулки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 Она вскоре вовлекала в дело все прочие части, ибо тут карта обыкновенно выскальзывала у них из рук и ложилась оборотной стороной на сторону караулки. Дядя Тоби в простоте душевной клал на нее ладонь, чтобы продолжать свои объяснения, а миссис Водмен с быстротой молнии повторяла его маневр и помещала рядом свою руку. Это сразу открывало дорогу, достаточно широкую, для того, чтобы по ней могло двигаться взад и вперед всякое чувство, в котором встречает надобность особо искушенное в теоретической и практической стороне любви. Подвигая, как и раньше, свой указательный палец, параллельно пальцу дяди Тоби, она неизбежно вовлекала в дело большой палец, а вслед за указательным и большим пальцами натурально оказывалась занятая вся рука. «Твоя, милый дядя Тоби, никогда не бывала теперь там, где ей следовало быть». Миссис Водмин все время ее приподнимала или при помощи легчайших подталкиваний, подпихиваний и двусмысленных пожатий, какие только способна воспринять рука, которую нужно переместить, старалась сдвинуть хоть на волосок ее с пути.